Глава тринадцатая. Нисколько не опало и не размягчилась опухоль Павла Николаевича из субботы на воскресенье. Он понял это еще, не поднявшись из постели. Разбудил его рано старый узбек под утро и все утро противно кашлявший над ухом. За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, еще больше нагнетает тоску. Казах чебан с утра пораньше сел с подкрещенными ногами на кровати и бессмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидались врачи, никого не должны были звать на рентген или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог так высидеть. Зловещий Фрем опять уперся в заупокоенного своего толстого. Иногда он поднимался топтать проход, тряся кровать, но уже хорошо, что к Павлу Николаевичу больше не цеплялся, и никому вообще. А глаед, как ушел, так целый день его в палате не было. Геолог, приятный, воспитанный молодой человек, читал свою геологию, никому не мешал. И остальные в палате держали себя тихо. Подбадривала Павла Николаевича, что приедет жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему помочь. но сколько значило излиться ей. Как ему плохо, как ничуть не помог укол, какие противные люди в палате. Посочувствует это легче. И попросить ее принести какую-нибудь книжку, бодрую, современную, и авторучку, чтобы не попадать так смешно, как вчера. У пацана карандаш одолжал. Записывать рецепт. Да и главное же наказать о грибе, о березовом грибе. В конце концов, не все потеряно. Лекарства не помогут, есть вот разные средства. Самое главное — быть оптимистом. Понемногу-понемногу оприживался понемногу, Павел Николаевич здесь. После завтрака он дочитывал во вчерашней газете бюджетный доклад Зверева. А тут без задержки принесли и сегодняшнее. Принял ее Демка, но Павел Николаевич велел передать себе и сразу же с удовлетворением прочел о падении правительства мендес Франса. Не строй козней, не навязывай парижских соглашений. В запасе заметил себе большую статью Эренбурга и погрузился в статью о притворении в жизнь решения январского пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства. Так Павел Николаевич коротал день, пока объявила санитарка, что к Русанову пришла жена. Вообще к лежачим больным родственников допускали в палату, но у Павла Николаевича не было сейчас сил идти доказывать, что он лежачий. Да и самому вольготнее было уйти в вестибюль от этих унылых, упавших духом людей, и, обмотав теплым шарфиком шею, Русанов пошел вниз. Не всякому за год до серебряной свадьбы остается так мила жена, как была капа Павла Николаевича. Ему действительно за всю жизнь не было человека ближе. Ни с кем ему не было так хорошо порадоваться успехом и обдумать беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и умная. «У нее сельсовет работает», — всегда хвастался Павел Николаевич друзьям. Павел Николаевич никогда не испытывал потребности ей изменять, и она ему не изменяла. Это неправда, что, переходя выше в общественном положении, муж начинает стыдиться подруги своей молодости. Далеко они поднялись с того уровня, на котором женились. Она была работницей на той самой макаронной фабрике, где в тестомесильном цехе сперва работал и он. Но еще до бы поднялся в фабзавком и работал по технике безопасности, и по комсомольской линии был брошен на укрепление аппарата софторгслужащих, и еще год был директором фабрично-заводской девятилетки. Но не расщепились за это время интересы супругов, и от заносчивости не раздуло их. И на праздниках, немного выпив, если публика за столом была простая, Русановы любили вспомнить свое фабричное прошлое, любили громко попеть «Волочаевские дни» и «Мы красная кавалерия» и «Про нас». Сейчас в вестибюле Капа своей широкой фигурой со сдвоенной чернобуркой, редикюлем, величиной с портфель и хозяйственной сумкой с продуктами заняла добрых три места на скамье в самом теплом углу. Она встала, поцеловала мужа теплыми мягкими губами и посадила его на отвернутую полу своей шубы, чтобы ему было теплее. — Тут письмо есть, — сказала она, подергивая углом губы, и по этому знакомому подергиванию Павел Николаевич сразу заключил, что письмо неприятное. — Во всем человек хладнокровный и рассудительный, вот с этой только бабьей манерой Капа никак не могла расстаться. Если что новое, хорошее или плохое, обязательно ляпнуть с порога. — Ну, хорошо, — обиделся Павел Николаевич. — Добивай меня, добивай. Если это важней, добивай. Но, ляпнув, капа уже разрядилась и могла теперь разговаривать как человек. — Да нет же, нет, ерунда, — раскаивалась она. — Ну, как ты? — Ну, как ты, пасек? — О Уколе я все знаю. Я ведь и в пятницу звонила старшей сестре вчера утром. Если бы что было плохое, я бы сразу примчалась. Но мне сказали, очень хорошо прошел, да? Укол прошел очень хорошо, довольный своей стойкостью, подтвердил Павел Николаевич. Но обстановочка, капелька, обстановочка. И сразу все здешнее, обидное и горькое, начиная с Ефрема и Агалоеда, представилось ему разом, и, не умея выбрать первую жалобу, он сказал с болью, хоть бы. Уборной пользоваться отдельно от людей. Какая здесь уборная? Кабины не отгорожены, все на виду. По месту службы Русана входил на другой этаж, но в уборную не общего доступа. Понимая, как тяжело он попал и что ему надо выговориться, Капа не прерывала его жалоб, а наводила на новые. И так постепенно он их все высказывал до самой безответной и безвыходной. За что врачам деньги платят? Она подробно расспросила его о самочувствии во время укола и после укола, об ощущении опухоли и, раскрыв шарфик, смотрела на опухоль и даже сказала, что, по ее мнению, опухоль чуть-чуть стала меньше. Она не стала меньше, Павел Николаевич знал. Но все же отрадно ему было услышать, что, может быть, и меньше. — Во всяком случае, не больше, а? — Нет, только не больше, конечно, не больше, — уверена была Капа. — Хоть бы... Прости, перестала, сказал, как попросил Павел Николаевич, и голос его был на слезе. — Хоть бы расти перестала, а то, если б неделю еще так поросла, и что же, и... — Нет, выговорить это слово, заглянуть туда, в черную пропасть, он не мог. Но до чего ж он был несчастен, и до чего же это было все опасно? — Теперь укол завтра, но потом в среду. «Ну, а если не поможет, что ж делать?» «Тогда в Москву», — решительно говорила Капа. «Давай так. Если еще два укола не помогут, то на самолет и в Москву. Ты ведь в пятницу позвонил, а потом сам отменил. А я уже звонила Шиндяпиным и ездила к Алымовым, и Алымов сам звонил в Москву, и, оказывается, до недавнего времени твою болезнь только в Москве и лечили, всех отправляли туда. А это они, ведь шли. В порядке роста местных кадров взялись лечить тут. Вообще, все-таки врачи — отвратительная публика. Какое они имеют право рассуждать о производственных достижениях, когда у них в обработке находится живой человек? Ненавижу я врачей как хочешь. Да, да, — с горечью согласился Павел Николаевич. Да, я уж это им тут высказал. И учителей еще ненавижу. Сколько я с ними намучилась из-за майки, а из-за лаврика. Павел Николаевич протер очки. Еще понятно было в мое время, когда я был директором. Тогда педагоги были все враждебны, все не наши. И прямая задача стояла обуздать их. Но сейчас-то, сейчас мы можем с них потребовать. Да, так слушай, поэтому большой сложности отправить тебя в Москву нет. Дорожка еще не забыта, можно найти основания. К тому же Алымов договорился, что там договорятся. И тебя поместят в очень неплохое место, а подождем третьего укола. Так определенно они спланировали. И Павлу Николаевич полегчал на сердце. Только непокорное ожидание гибели в этой затхлой дыре. Русановы были всю жизнь люди действия, люди инициативы, и только в инициативе наступало их душевное равновесие. Торопиться сегодня им было некуда. И счастье Павла Николаевича состояло в том, чтобы дольше сидеть здесь с женой, а не идти в палату. Он зяп немного, потому что часто отворялась наружная дверь, и Капитолина Матвеевна вытянула с плеч своих из-под пальто шаль и окутала его. И соседи по скамье у них попались тоже культурные, чистые люди, и так можно было посидеть подольше. Медленным перебором они обсуждали разные вопросы жизни, прерванные болезнью Павла Николаевича. Лишь того главного избегали они, что над ними висело, худого исхода болезни. Против этого исхода они не могли выдвинуть никаких планов, никаких действий, никаких объяснений. К этому исходу они никак не были готовы, и уж потому одному невозможен был такой исход. Правда, у жены мелькали иногда кое-какие мысли, имущественные и квартирные предположения на случай смерти мужа, но оба они настолько были воспитаны в духе оптимизма, что лучше... Было все эти дела оставить в запутанном состоянии, чем угнетать себя предварительным их разбором или каким-нибудь упадническим завещанием. Они говорили о звонках, вопросах и пожеланиях сотрудников из промышленного управления, куда Павел Николаевич перешел из заводской спецчасти в позапрошлом году. Не сам он, конечно, вел промышленные вопросы, потому что у него не было такого узкого уклона. Их согласовывали инженера, экономисты а уже за ними самими осуществлял спецконтроль Русанов. Работники все его любили, и теперь лестно было узнать, как о нем беспокоиться. Говорили и о его расчетах на пенсию. Как-то получалось, что, несмотря на долгую и безупречную службу на довольно ответственных местах, он, очевидно, не мог получить мечту своей жизни — персональную пенсию. И даже выгодной ведомственной пенсии, льготной по сумме и по начальным срокам, он тоже мог не получить. Из-за того, что в 1939-м не решился, хотя его звали, надеть чекистскую форму. Жаль. А может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет и не жаль. Может быть, покой дороже. Они коснулись и общего желания людей жить лучше все весней проявляющегося в последние годы и в одежде, и в обстановке, и в отделке квартир. И тут Капиталина Матвеевна высказала, что если лечение мужа будет успешное, но растянется, как их предупредили, месяца на полтора-два, то было бы удобно за это время произвести в их квартире некоторый ремонт. Одну трубу в ванной давно нужно было передвинуть, а в кухне перенести раковину, а в уборной надо стены обложить плиткой. В столовой же и в комнате Павла Николаевича необходимо освежить покраской стены, колер сменить, уж она смотрела колера, и обязательно сделать золотой накат. Это теперь модно. Против всего этого Павел Николаевич не возражал, но сразу же встал досадный вопрос о том, что хотя рабочие будут присланы по государственному наряду и по нему получат зарплату, но обязательно будут вымогать, не просить, а именно вымогать доплату от хозяев». Не то, что денег было жалко, впрочем, было жалко и их. Но гораздо важнее и обиднее высилась перед Павлом Николаевичем принципиальная сторона. За что? Почему сам он получал законную зарплату и премии и никаких больше чаевых и добавочных не просил? А эти бессовестные хотели получать деньги сверх денег. Уступка здесь была принципиальная, недопустимая уступка всему миру стихийного и мелкобуржуазного. Павел Николаевич волновался всякий раз, когда заходил об этом. Скажи, Капа, но почему они так небрежны к рабочей части? Почему мы, когда работали на макаронной фабрике, не выставляли никаких условий и никакой лампы не требовали с мастера? Да могло ли нам это в голову прийти? Так ни за что мы не должны их развращать. Чем это не взятка? Капа вполне была с ним согласна. Но тут же привела соображение, что если им не заплатить, не выставить в начале и в середине, то они обязательно отомстят, сделают что-нибудь плохо, а потом сам раскаешься. Один полковник в отставке мне рассказывал, твердо стоял, сказал, не доплачу ни копейки. Так рабочие заложили ему в сток ванной дохлую крысу, и вода плохо сходила, и воню несло. Так ничего они с ремонтом и не договорились. Сложна жизнь. Очень уж сложна, до чего не тронься. Говорили о Юре. Он вырос слишком тиховат. Нет в нем русановской жизненной хватки. Ведь вот хорошая юридическая специальность. и хорошо устроили после института. Но, надо признаться, он не для этой работы. Ни положение своего утвердить, ни завести хороших знакомств. Ничего он этого не умеет. Вероятно, сейчас в командировке наделает ошибок. Павел Николаевич очень беспокоился. А Капитолина Матвеевна беспокоилась насчет его женитьбы. Машину водить навязал ему папа. Квартиру отдельную добиваться тоже будет папа. Но как доглядеть и подправить его женитьбы, чтоб он не ошибся? Ведь он такой бесхитростный. Его охмурит какая-нибудь ткачиха с комбината. Ну, положим, с ткачихой ему негде встретиться, в таких местах он не бывает. Но вот теперь в командировке. А этот легкий шаг безрассудного регистрирования, ведь он губит жизнь не одного молодого человека, но усилия всей семьи. Как Шиндяпиных дочка в пединституте чуть не вышла за своего однокурсника, а он из деревни. Мать его простая колхозница, и надо себе представить квартиру Шиндяпиных, их обстановку, и какие ответственные люди у них бывают в гостях. И вдруг бы за столом эта старушка в белом платочке свекровь. Черт его знает. Спасибо удалось опорочить жениха по общественной линии. Спасли дочь. Другое дело — Авиэта, Алла, Авиэта — жемчужина русановской семьи. Отец и мать не припоминают, когда она доставляла им огорчения или заботы, ну, кроме школьного зарничания. И красавица, и разумница, и энергичная, очень правильно понимает и берет жизнь. Можно не проверять ее, не беспокоиться. Она не сделает ошибочного шага ни в малом, ни в большом. Только вот за имя набежается на родителей. Не надо, мол, было фокусничать. Называйте теперь просто Аллы. но в паспорте Авиэта Палма. Да ведь и красиво. Каникулы кончаются. В среду она прилетает из Москвы и примчится в больницу обязательно. С именами горе. Требования жизни меняются, а имена остаются навсегда. Вот уже и Лаврик обижается на имя. Сейчас-то в школе Лаврик и Лаврик, никто над ним не зубаскалит. Но в этом году получать паспорт... И что ж там будет написано? Лаврентий Палч. Когда-то с умыслом так рассчитали родители. Пусть носит имя министра, несгибаемого сталинского соратника, и во всем походит на него. Но вот уже второй год, как сказать, Лаврентий Павлович, вслух, пожалуй, поостережешься. Одну выручает, что Лаврик рвется в военное училище, а в армии по имени-отчеству звать не будут. Но так если шепотком спросить, зачем это все делалось? Среди Шиндяпина их тоже думают, но чужим не высказывают. Даже если предположить, что Берия оказался двурушник и буржуазный националист и стремился к власти, ну хорошо, ну судите его, ну расстреляйте закрытым порядком. Но зачем же объявлять об этом простому народу? Зачем колебать его веру? Зачем вызывать сомнения? В конце концов, можно было бы спустить до определенного уровня закрытое письмо, там все объяснить, а по газетам пусть считается, что умер от инфаркта, и похоронить с почетом. И о Майке, самой младшей, говорили. В этом году полиняли все Майкины пятерки, и не только она уже не отличница, из доски почета сняли, но даже и четверок у нее немного, а все из-за перехода в пятый класс. В начальных классах была у нее все время одна учительница, знала ее и родителей, знала, и Майя училась великолепно. А в этом году у нее двадцать учителей-предметников. Придет на один урок в неделю, он их и в лицо не знает, жмет свой учебный план. А о том, какая травма наносится ребенку, как калечится его характер, разве об этом он думает? Но Капиталина Матвеевна не пожалеет сил, а через родительский комитет наведет в этой школе порядок. Так говорили они... Обо всем, обо всем. Ни один час. Но вяло шли их языки и разговоры эти, скрывая от другого, каждый ощущал, как неделовое. Все опущено было в Павле Николаевиче внутри. Не верилось в реальность людей и событий, которые они обсуждали. И делать ничего не хотелось. И даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложить к подушке и укрыться. А Капиталина Матвеевна весь разговор вела через силу, потому что Редикюль прожигала ей письмо, полученное сегодня утром из К. От брата Миная. В К Русановы жили до войны, там прошла их молодость, там они женились и все дети родились там. Но во время войны они эвакуировались сюда. В К не вернулись. Квартиру уже сумели передать брату Каппы. Она понимала, что мужу сейчас не до таких известий. Но ну, и известие это было такое, что им не поделишься, просто с хорошей знакомой. Во всем городе у них не было ни одного человека, кому бы это можно было рассказать с объяснением всего смысла. Наконец, во всем утешая мужа, и сама нуждалась в поддержке. Она не могла жить дома одна с этим неразделенным известием. Из детей только, может быть, о Виэти, можно было все рассказать и объяснить Юре ни за что. Но ну, и для этого надо было посоветоваться с мужем. А он чем больше сидел с нею здесь, тем больше томел. И все невозможнее оказалось поговорить с ним именно о главном. Подходило время ей так и так уезжать. И из хозяйственной сумки она стала вынимать и показывать мужу, что привезла ему кушать. Рукава ее шубы так уширены были манжетами из черноборки, что едва входили в разъявленную пасть сумки. И тут-то, увидев продукты, которых и в тумбочке у него еще оставалось довольно, Павел Николаевич вспомнил другое, что было ему важнее всякой еды и питья, из чего сегодня и надо было начинать, вспомнил чагу — березовый гриб. И, оживясь, он стал рассказывать жене об этом чуде, об этом письме, об этом докторе, может, и шарлатане, и о том, что надо сейчас придумать, кому написать, кто наберет им в России этого гриба. «Ведь там у нас вокруг береза сколько угодно». Ну, что стоит Минаю мне это организовать? Напиши Минаю сейчас же. Да и еще кому-нибудь. Есть же старые друзья. Пусть позаботятся. Ну, пусть все знают, в каком я положении. Ну, он сам заговорил о Минае и о Ка. И теперь лишь письма, самого не доставая, потому что брат писал в каких-то мрачных выражениях, а только отгибая и отпуская щелкающий капканом замок редикюля, Ка сказала. Ты знаешь, Паша, ты звонит ли о себе в К? Это надо подумать. Минг пишет, ну может это еще неправда, что появился у них в городе Родичев, и будто бы реабилитирован. Может это быть А? Пока она выговаривала это мерзкое, длинное слово ⁇ реабилитирован ⁇ и смотрела на замок Редикюля, уже склоняясь достать и письмо, она пропустила то мгновение, что Паша стал белее белья. — Что ты? — скрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана этим письмом сама. — Что ты? Он был откинут к спинке и женским движением стягивал на себе ее шаль. — Да еще, может, нет? Она подхватила сильными руками, взять его за плечи, в одной руке так и держа Редикюль будто стараясь навесить ему на плечо. — Еще, может, нет. Минька сам его не видел, но люди говорят. Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел в поясе, в плечах. И ослабели его руки, а голову так и выворачивала на бок опухоль. — Зачем ты мне сказал? — несчастным, очень слабым голосом произнес он. — Неужели у меня мало горя? «Неужели у меня мало горя?» И он дважды произвел без слез плачущее вздрагивание грудью и головой. «Ну, прости меня, Пашенька! Ну, прости меня, Пасик!» Она держала его за плечи, а сама тоже трясла и трясла своей завитой львиной прической медного цвета. «Но ведь и я теряю голову. И неужели он теперь может отнять, уминая комнату?» «Нет, вообще, к чему это идет? Ты помнишь, мы уже слышали два таких случая!» — Да при чем тут комната, будь она проклята? — Пусть запирает. Плачущим шепотом ответил он ей. — Ну как вы проклята? А каково сейчас, Минаю, стесниться? Да ты о муже думай. Ты думай, я как... — А про Гузуна он не пишет? — Про Гузуна нет. А если они все теперь начнут возвращаться? Что ж это будет? «Откуда я знаю?» — придушенным голосом отвечал муж. «Какое ж они право имеют теперь их выпускать! Как же можно так безжалостно травмировать людей?»